Вдруг лошадь Хасана встала, как вкопанная. Поднятый рукой сотник остановил весь отряд. Бабиджа спросил шепотом, что случилось. Сотник указал пальцем в конец тропинки. Там, в просвете, замелькали вдруг какие-то люди. Прищурив глаза, еще не утратившие зоркости, Бабиджа разглядел проезжающих верхом воинов в остроконечных шишаках, какие обычно носили русские что такое. Бабиджа провел пятерней по своему лицу, с лба до подбородка, точно пытаясь отвести на вождение. Ратники. Не проговорил, а подумал он и с тревогой поглядел в лицо Хасана. Тот понял его и утвердительно кивнул. Не хотят ли они напасть на нас? Хасан обернулся к нукерам и щелкнул пальцами два ближайших воина спешились и как послушные собаки пробравшись сквозь кусты встали на тропинке перед сотником и послом поглядите что они затевают бабиджа и сотник молча ждали ветерок шуршал листвой куковала вдалеке кукушка где то рядом свистела и волга все было мирно поконо но лазутчики не возвращались и столь долго их отсутствие обеспокоило баб Он никогда не отличался храбростью, а тут заметно струсил. Собирались напасть на беззащитное селение и едва не оказались в западне. Ехали, надеясь, что возьмут полон без крови, а оказывается, русские их подстригают. Раздался хруст ветвей. Посланные выскочили из кустов прямо перед мордами лошадей. Оба тяжело дышали. От нетерпения Бабиджа наклонился вперед. «Их всего десять», — сказал один. «Они хотят кого-то повесить», — проговорил другой. Бабиджа поглядел на сотника, ожидая, что тот скажет. Суровое и темное лицо Хасана окаменело, однако он недолго мучил себя раздумьем. Как и всякий воин, он предпочитал действовать, а не размышлять. Скомкав поводья левой рукой, сотник пятками ударил под живот своей кобылы, лошадь с места пошла в скач но сильная рука осадила ее и заставила перейти на скорый шаг. Весь отряд тронулся за ним в том же порядке, в каком следовал ранее. Глава четвертая. Русские ратники находились в противоположной от них стороне подле высокого толстого тополя, одиноко выступившего вперед из сплошного зеленого ряда деревьев и кустов. Тополь был в паре своего цветения, над всей поляной висел белый пух, ветерок подхватывал его и кружил, и от этого он удивительно напоминал легкий пушистый снежок, который плавно опускался и устилал траву. Русские не догадывались о близости татар. Десять воинов, одетые в боевые доспехи и вооруженные, все в шлемах, кроме одного бородатого и тучного мужчины, на голове которого красовалась отороченная куницей шапка с зеленым матерчатым верхом. Какой-то человек без чувства лежал в траве под тополем, трое стояли возле него, четвертый сидел на толстом суку и спускал веревочную петлю, пятый подтягивал подпругу у одной из лошадей. Остальные пятеро в подготовке к расправе не участвовали, а, сидя верхом на своих лошадях, беседовали друг с другом. Хотя они и держались в стороне, было ясно, что это господа, а бородач в куньей шапке у них за главного. Сотник поднял руку. То был сигнал, призывающих всех нукеров к вниманию. Затем взмах... И конные татары по одному устремились на поляну. Без крика, с пиками наперевес, порознь, они понеслись на русских. Те не сразу заметили врагов и поэтому не смогли приготовиться к схватке. Но керы окружили их широким полукольцом. Десять татар натянули луки, готовые пустить в каждого русского постреля И лишь тогда Бабиджа и Хасан выехали из леса и не спеша приблизились к ним. «Ай-яй-яй-яй!» — говорил посол, подъезжая. «Зачем тайком? Зачем? Никто знать не должен!» Бабиджа обратил свой взор на толстого в куньей шапке, ожидая от него ответа. Тот заговорил густым, спокойным голосом, да вот, поймал окаянного. «Слугу своего, беглого!» «Так-так!» — говорил, кивая головой Бабиджа. «Сделал что?»